Слава 4. Прощай, красавица. Занесенная снегом деревушка. Никаких признаков жизни. Не лают даже собаки. Лишь к оконному стеклу дома на околице на мгновение прижилась и тут же испуганно отдернулось чье-то лицо. По ведущему в деревню-проселку идет походная колонна. Около сотни солдат. На рукавах – нашивки 162-й пехотной дивизии вермахта. Каратели. Пулеметная очередь срезает первые их ряды. Из-за укрытий по обеим сторонам дороги бьют винтовки и автоматы. Колонна рассыпается, солдаты в панике зарываются в глубокий снег. «Партизанин! Партизанин!» Огонь стихает. Партизаны экономят боеприпасы. Их мало, едва наберется пара десятков человек. Двумя группами, поочередно прикрывая друг друга, они осторожно продвигаются вперед. Жизненно важно подойти ближе, пока противник не сориентировался и не организовал оборону. И пока не кончились патроны. Когда до врага остается всего с полсотни метров, один из партизан, Щедор, тянет руку в подсумок за новым магазином и не находит ничего. Он плюет от досады, встает во весь свой немалый рост и, словно дубину перехватив кажущийся игрушечным в его медвежьей лапе автомат, устремляется в атаку. Громовым голосом, великим и могучим языком Пушкина и Чехова – призывая на бегу неприятельских солдат и офицеров без промедления отречься от идеалов национал-социализма и сложить оружие, доводя до их сведения, что в противном случае, когда он, Федя, до них добежит, горька и незавидна будет участь немецко-фашистских захватчиков. Оккупанты без перевода прекрасно улавливают смысл его высказываний. 162-я тюркская дивизия частично сформирована из советских дезертиров и военнопленных. Трезво оценив масштаб надвигающейся в лице Феде катастрофы, большинство из них спешит последовать его доброму совету и поднимает вверх руки. Подоспевшие вслед за Федором партизаны довершают разгром. Итог боя. 17 убитых и 47 пленных гитлеровцев. Остальные успевают сбежать. Один из спасшихся офицеров позднее доложит командованию, что партизан было не менее тысячи. Федор Андрианович полетаев будет награжден звездой Героя Советского Союза посмертно. Он все же не добежал. Единственный из всего отряда, а наряду с этим и золотой медалью за воинскую доблесть высшей военной наградой Италии, ибо бой тот шел не в степях Украины или лесах Белоруссии, а вблизи горной деревушки Кантолупо, что стоит на границе Пьемонта и Лигурии. 2 августа 1943 года в Римском Квиринальском дворце Ночи напролет не гасло окошко. Королю викторию Эммануэля Третьему и его верному маршалу, а теперь еще и главе правительства Пьетро Бодольо, было не до сна. Удачно, как им тогда казалось, сплавив Муссолини подышать горным воздухом и вновь получив в свои руки всю полноту государственной власти, они размышляли, как бы половче выпутаться из уже очевидно с треском проигранной войны и замириться со странами антигитлеровской коалиции. Дело было вовсе не в том, какие условия могут выдвинуть союзники. Короля с маршалом заранее устраивали практически любые, Истинная проблема обладала дурацкими усиками, косой челкой через лоб и очень-очень скверным характером, не говоря уж о такой мелочи, как армия, способная пока еще, по крайней мере, противостоять войскам всего остального мира. Этой армии случись что, Италию даже не потребовалось бы завоевывать, Ее части и соединения в количестве не уступающим итальянским вооруженным силам и так уже были расквартированы по всей стране, занимали все стратегические пункты и являлись единственной причиной, по которой американцы и англичане не продвинулись дальше Сицилии. Представлялось крайне сомнительным, что Гитлер безропотно отзовет своих солдат и пойдет воевать где-нибудь в другом месте. А потому сепаратные переговоры начались в обстановке жуткой секретности и проводились с чисто итальянскими, практически макеавелевскими, выдумкой и изяществом. На встречу, назначенную в Лиссабоне, королевский эмиссар в целях конспирации отправился не на самолете, а на поезде. мало того. Эмиссара специально отобрались тем расчетом, чтобы он был как можно более незаметным для немецких шпионов, во вполне буквальном физиологическом смысле. На перрон Лиссабонского вокзала под ноги здоровенным представителям американского и британского командования выкатился крошечного роста типчик, жестами объясняющий – что его зовут генерал Кастеллана. С жестами, поскольку Бадоль, давший ему перед отправлением строгий наказ использовать в процессе переговоров все свое красноречие, как-то не учел, что генерал совершенно не умеет говорить по-английски. Но Кастеллана не растерялся, сообщил, что итальяне Нопи впав, «Союзники Мольто Бене, Гитлер Фенито» и отпыл назад в Рим, посылая из окна поезда многочисленные воздушные поцелуи. Пока англосаксы пытались сообразить, что же это такое было, с неба плюхнулся самолет, из которого вылезли два сеньора, заявившие, они, генерал Занусси и генерал Росси, приехали из Италии, дабы вести переговоры о мире. Это Бадольо вспомнил о лингвистической проблеме и срочно выслал Костелана подкрепление. На сей раз, однако, забыл сообщить новым генералам о существовании предыдущего. Потому на вопрос союзников «А кто тогда, мол, тут до вас приезжал?» те сделали круглые глаза и честно ответили, что понятия не имеют. Английский посланник склонился к уху американского и прошептал «Слушай, они легче ли, чем с ними переговоры вести, их просто завоевать?» В каком-то смысле это было не такой уж плохой идеей, ибо немедленный выход итальянцев из войны особых преимуществ в странам антигитлеровской коалиции не нес. Но все уже активно задумывались и о послевоенном мироустройстве. Американцы опасались, что Италия может попасть под британское влияние. Британцы, в свою очередь, имели веские основания подозревать ровно противоположное. Ситуацию же, в которой страна превратилась бы в советскую зону ответственности, никто по понятным причинам не хотел рассматривать даже теоретически. Поэтому избрали вариант компромиссный – принять условия итальянцев, потянуть время, а дальше решать уже после окончательной победы. Тут союзники начали выяснять, что же это собственно за условия. Доблестные итальянские вояки желали странного, незамедлительного крупномасштабного англо-американского вторжения на всю территорию родного полуострова, особенно настаивая на высадке в Риме десанта парашютистов для защиты столицы и монарха, точнее, в обратном порядке, от немцев. Рассудив, что от их собственных планов это в целом не сильно отличалось, союзники согласились. Подписание договора проходило на Сицилии, в деревне Кассибеле, куда в самом начале сентября прибыл все тот же сверхкомпактный генерал Кастеллана. Уже наученные горьким опытом союзники, первым делом потребовали у него справку, подтверждающую полномочия. Справки, разумеется, не оказалось. Нет, на этот раз Бадоль не забыл, а постеснялся. Глава итальянского правительства не считал себя вправе подписывать такие важные исторические документы. Пусть уж лучше Костлана там что-нибудь сам начирикает, рассудил маршал. Так Гитлер меньше расстроился и, коли что пойдет не так, не будет меня сильно ругать. Не обладающие столь же изощренным политическим умом союзники никак не могли взять в толк, Почему это под соглашением между ними и королевством Италия должна стоять подпись какого-то мутного типа? И уже наплевав на секретность, весь остаток дня заваливали Рим телеграммами с требованием в письменной форме и в присутствии британского посла в Ватикане подтвердить личности и полномочия Кастелана. Бодолье старательно делал вид, что работает с документами и вообще очень занят. Не отвлекайте, мол, по пустякам. Кончилось плохо. Взбешенный генерал Эйзенхауэр приказал поднять в воздух 500 бомбардировщиков и проинформировал итальянскую сторону, что либо сейчас отправит их на Рим, либо наконец-то получит искомую подпись. Аргумент оказался убедительным, и 3 сентября 1943 года Италия формально вышла из войны. Но боевые действия не прекратились. Перемирие, по его условиям, вступало в силу лишь с момента официального опубликования в средствах массовой информации – А в это время где-то в Берлине Гитлер с интересом читал перехваченные немецкой разведкой телеграммы. Ранним утром 8 сентября 1943 года в районе Рейджо-Калабрия началась высадка канадско-английского морского десанта. Впрочем, это был лишь отвлекающий маневр. Основной точкой штурма станет Салерном. Одновременно с этим в Риме американские военные эксперты осматривали позиции, которые должен был занять десант воздушный. Попутно они поинтересовались у Бадольо, какую именно поддержку смогут оказать им итальянские войска. «Поддержку?» – изумился маршал. «Не-не-не, мы с немцами воевать не подписывались, вы уж как-нибудь сами с ними разбирайтесь, и вообще». «Куда мы торопимся? Давайте лучше все отложим, да еще подождем. Может, оно как-нибудь само все и рассосется». Когда эту новость довели до сведения Эйзенхауэра, тот, багровее лицом, вернул уже загрузившихся в самолеты парашютистов в казармы и приказал немедленно опубликовать текст договора о перемирии. В 18.30 радио Алжира сообщило о выходе Италии из войны. Узнав об этом, Витторио Эммануэли тяжело вздохнул и сказал, «Ну, теперь уж ничего не поделаешь. Давайте подтверждайте, только часик еще погодите, я за это время как раз успею добежать до Апулии» с этими словами потуже подтянув завязочки короны и схватив по чемодану в каждую руку король начал стремительно драпать на юг навстречу американским войскам рядом с ним пыхтел верный боолью, а чуть поодаль на бегу срывая эполеты в панике теряя багаж и все остальное высшее военное и политическое руководство страны. Гаролевские войска, как на территории Италии, так и за рубежом, не получили ни одного приказа, распоряжения или хотя бы пояснения о действиях в сложившейся ситуации, оказавшись, как впрочем и вся остальная страна, брошенными на произвол судьбы. А вот немецкие солдаты приказно против очень даже получили. Итальянское радио передало сообщение о выходе из войны в 19.42 уже пару минут спустя начальник штаба оперативного руководства вермахта генерал йодель снял телефонную трубку и произнес в нее лишь одно слово аксе большего и не требовалось операция аксы ось была уже давно разработана спланирована и осуществлялась в лучших традициях Блицкрига. По всей Европе немецкие войска окружали, блокировали и разоружали растерянных и ничего не понимающих итальянцев. Попытки солдат взяться за оружие пресекались их собственным командованием на местах, опасавшимся за свои шкуры. В тех же редких случаях, когда высшие офицеры проявляли решительность, Сопротивление подавлялось с максимальной жестокостью. Так, например, итальянский гарнизон греческого острова Кефалиния общим голосованием принял решение не сдаваться и несколько дней сдерживал атаки немцев, имевших тотальное преимущество в авиации и флоте. Когда боеприпасы подошли к концу, и итальянцы все же выкинули белый флаг, началась резня. Около пяти тысяч сложивших оружия защитников острова были расстреляны на месте. Схожая судьба постигла и гарнизоны острова Кос, который при поддержке британских десантников пытался оказать сопротивление. Правда, в этом случае немцы проявили гуманизм в своем немецком понимании термина и расстреляли не всех а лишь сотни уже сдавшихся офицеров. На территории же самой Италии наиболее решительный отпор бывшим союзникам дал Рим. Отнюдь не потому, что об этом позаботилось правительство. Наоборот, вопреки его стараниям. Батольо врал американцам. Столица была вполне способна защищаться. В ее окрестностях было сосредоточено свыше 80 тысяч королевских солдат, против 25 тысяч гитлеровцев существовал и план обороны, по официальной версии, от возможного американского вторжения, хотя мы-то знаем, кого боялись на самом деле. Но приказа о выдвижении войск на позиции отдать было некому. Мало того, уже в ходе начавшихся боев итальянские части неоднократно получали распоряжение покинуть стратегические опорные пункты и не препятствовать продвижению немцев. Однако армия страны, не снискавшей в этой войне никакой славы, здесь, на своей земле, вдруг проявила такой боевой дух, наличие которого у нее никто не мог и предположить. Наплевав на указания сверху, командование обороны города принимали на себя младшие лейтенанты и отставные генералы-пенсионеры. Лишенные связи, информации, снабжения, они предпринимали героические, но обреченные попытки остановить противника. Сражались не только солдаты. Народ и армия обрели единство. Ещё до начала боёв полиция раздала гражданскому населению оружие и практически сразу же конфисковала его обратно. Потому вооружались кто чем мог. Адвокат Уго Бальвио с одним лишь трёхцветным знаменем в руках вёл в атаку наспех сколоченное ополчение. Будущий президент Итальянской республики Сандро Пертини Бросал в захватчиков камни. Сестра Терезина, монахиня Ордена Святой Анны, лупила немецкого десантника по голове тяжелым железным распятием. Были и многие-многие другие. Солдаты, рабочие, служащие, интеллигенция. Вне зависимости от социального положения и политических предпочтений, они вставали на защиту родного города тщетно. Слишком силен и хорошо организован был враг, и слишком велик оказался ущерб от предательства собственного правительства. В попытках хоть как-то скоординировать оборону, в те часы родилась организация под названием «Комитату делиберационе национале», «Комитет национального освобождения», которая станет будущим мозговым центром итальянского сопротивления. Не остался в стороне от событий даже Папа Пий XII. Немецкое командование вынашивало планы, не слишком определенные, впрочем, вывести его из Ватикана и разместить где-нибудь у себя в гостях, дабы при случае использовать политическое влияние понтифика но упрямый старик твердо заявил что будучи в том числе и епископом рима не оставит подшефный город в тяжелую минуту и загодя подписал манифест об отречении от папского престола который должен был вступить в силу если бы немцы попытались его от престола оторвать физически более того этот пини разделял во своего предшественника пе с предыдущим порядковым номером полагавшегося согласно апокрифическому анекдоту о его заочном диалоге со сталиным в основном на небесные дивизии наоборот проявил задатки папы милитариста резко увеличив военную армаду города государства количество швейцарских гвардейцев возросло до ранее невиданного в истории числа аж до трехсот человек. На постах они теперь стояли не с алебардами, а с винтовками в руках и сходить с них не собирались, готовые либо уничтожить на подступах к святому престолу всю немецкую армию, либо умереть, пытаясь. Гитлеровцы не сказать, чтобы испугались, но на всякий случай решили не связываться. В результате свободное государство Ватикан до конца войны стало убежищем для многих антифашистов. Был среди них римских антифашистов и студент юридического факультета по имени Джулио. «У меня две новости», – сказал ему однажды в начале сороковых годов военный медик. «Плохая, к строевой службе вы не годны» поэтому не сможете героически отдать жизнь за дочь, увы. Но не расстраивайтесь, и есть и хорошее. Жить ему все равно осталось не более полугода. Много лет спустя, в редкие минуты отдыха от государственных забот, Джулио Андреотти, к тому времени уже министр обороны Итальянской Республики, будет периодически позванивать в знакомый госпиталь. «А доктора Ричи можно? Ах, он умер! Какая жалость! Какая жалость!» И с довольной улыбкой вешать трубку. Мрачновато циничное чувство юмора всегда было неотъемлемой чертой его характера. Тогда же в молодости, окончив университет с красным дипломом, Андреотти приступил к работе в пропагандистской фашистской газетенке. Но это днем, а по ночам писал для нелегальной газеты сопротивления, мастерски изобличая собственные дневные клеветнические измышления. Болезнь же свою он врачевал молитвой, тайно посещая Ватикан. Тайно, поскольку именно там, в Ватиканской библиотеке, Еще с 30-х годов прятался от фашистов основатель христианской демократической партии Италии Альчид де Гаспери, который юного Джулио заметил и благословил на должность главного редактора журнала Итальянской университетской католической федерации. Президентом же ее был другой студент-юрист Альдо Моро, Когда в 1942 году этого последнего призвали в армию, Андреотти занял его пост. Дабы члены федерации не слишком грешили и не впадали в ересь, в Ватиканом к ней был представлен специальный комиссар-католик кардинал Джованни Монтини. Знакомство с ним окажется чрезвычайно полезным для Джулио, ибо впоследствии Монтини – приобретет гораздо большую известность в качестве папы Павла VI. Запомним эти имена – Моро и Андреотти. Хотя в этой главе они больше не появятся, мы еще не раз и не два встретим их в дальнейшем. Пока же вернемся к операции Аксы. Единственный, пожалуй, крупный успех ждал итальянские войска в слегка неожиданном месте. Они освободили оккупированную Корсику. Справедливости ради победы это носило трагикомический оттенок, поскольку освобождали они ее в первую очередь от самих себя. На помощь итальянцам пришли солдаты из французских колониальных войск и авиация союзников. Последняя, впрочем, занималась в основном тем, что самозабвенно и не жалея боеприпасов, бомбила город Бастия, к тому моменту уже успешно занятый франко-итальянскими силами. Когда стало понятно, что остров удалось отстоять, на место событий прибежал генерал де Деголь и по всегдашнему французскому обыкновению приписал себе лавры победителя а заодно навсегда приписал к франции и курсику до того в смысле территориальной принадлежности бывшую весьма спорной ну и ладно зато итальянцы могут теперь с ухмылкой выслушивать рассуждения историков что мол освобождение франции началось в 1944 году с высадки в нормандии они то прекрасно знают что начали освобождать эту страну еще задолго до того как это стало модным. Был, однако, и один уже чисто итальянский город, в котором немцы потерпели поражение. Вот только армия ни малейшего отношения к этому не имела. В отличие от Рима, размещенные в районе Неаполя немецкие войска пятикратно превосходили по численности итальянские части Эти последние были сразу же разоружены, не успев даже толком понять, что происходит. Но, как и римлян, обычно радушных и приветливых неаполитанцев, незваные гости, мягко говоря, не обрадовали. С первых же часов начались уличные стычки и нападения на патрули оккупантов. Главный оккупант, полковник Шоль, ввел комендантский час, пригрозил расстрелами и издал приказ, согласно которому 30 тысяч человек должны были быть отправлены на принудительные работы в Германию. «Работать?» – переспросили неаполитанцы. «Я-я, Арбайтен!» – подтвердил Шоль. «Неаполитанцы никогда не запятнают своих рук работой!» Отвечали жители города «Тем более на вас, проклятые!» Непереводимый итальянский фольклор «К оружию, граждане! И да поможет нам святой Януарий!» После чего дружно отправились грабить оружейные склады. «Неаполитанцы! Наконец-то вы пришли грабить склады! Полиция с народом!» сказала охраняющая арсеналы полиция, пошире распахнула двери и действительно вместе с народом пошла выписывать немцам свинцовые штрафы за неправильную парковку танков. На следующее утро для отправки в Германию к Щеллю явились всего 150 человек. Остальные же 29 850 человек в это время формировали отряды под командованием университетских профессоров врачей и даже священников и готовились вступить в бой с врагом отдавая безусловную дань уважения мужеству и героизму неаполитанцев, нужно признать что немцы держали в уме и подходящих с юго союзников потому на четвертый день противостояния они не то чтобы бежали а действительно отступили на заранее подготовленные позиции. Но факт остается фактом. 1 октября 1943 года американские танки въехали в уже полностью освобожденный Неаполь, первый из европейских городов, в котором антигитлеровское восстание граждан увенчалось успехом. Несмотря на эти локальные победы, уже к 10 сентября итальянской армии больше не существовало. Были разоружены от 800 тысяч до миллиона солдат. Ближе к концу месяца Гитлер пинком вышвырнул Муссолини обратно в Италию, где тот сформировал новое правительство и объявил о создании Итальянской национальной республики, вошедший в историю под названием «Республика Сало», по имени городка, из которого вещала ее главная радиостанция. Хотя это ни в коей мере не снимает с Муссолини ответственности, следует заметить, что он в тот период выполнял лишь функцию «говорящей головы» при немецкой оккупационной администрации. Пленным итальянским военнослужащим предложили вступить в ряды вооруженных сил Марионеточной Республики. Согласились на этом менее 200 тысяч солдат, из которых впоследствии были сформированы подразделения новой итальянской фашистской армии. Большая же часть категорически отказалась и была интернирована в Германию на принудительные работы не имея даже официального статуса военнопленных. Лишившись формально союзника, от которого, положа руку на сердце, было не слишком-то много пульзы Рейх скорее выиграл, ибо получил в распоряжение бесплатную рабочую силу, вооружение, материально-технические ресурсы, а равно и всю промышленность Италии, де-факто утратившей независимость. Первая строка песни Белла Чао. «Однажды утром я вдруг проснулся и увидал в окно врага. Вовсе не художественная метафора. Именно так и обстояли дела. Италия проснулась оккупированной». И начиная с того дня, работающие в полях и виноградниках крестьяне Все чаще замечали на дорогах и тропинках, бредущих куда-то поодиночке или мелкими группами людей. У некоторых под гражданской одеждой видна была военная выправка, других отличали рабочие блузы и мозолистые руки, третьи и вовсе шли по в щегольских ботинках и костюмах с галстуками. Немногие прятали под одеждой винтовки или сжимали в карманах рукояти пистолетов. У большинства же не было ничего. Крестьяне не спрашивали, кто эти люди и куда они идут. Лишь молча протягивали им флягу вина и краюху хлеба. Затем странники возобновляли свой долгий путь. Вверх, в горы. Жили-были в Эмиле и Романе старик со старухой по фамилии Черви. Всю жизнь работали рук не покладая и скопили себе на маленькую ферму. А детей у них было много. Две дочки да семь сыновей, семь братьев. Хорошо жили, дружно и зажиточно, даже трактор свой был. Легли как-то черви спать, вдруг чу! Тихий стук под окном. Похватали братья ружья, ибо еще задолго до событий 8 сентября их дом стал местом сбора и убежищем для итальянских антифашистов. Да спрашивают, кто там? Мы, Джон Бастеранс и Джон де Фрейтас, южноафриканские парашютисты, Самуэль Конли, ирландский десантник, Анатолий Тарасов, Виктор Пирогов, Михаил Алмакаев, Николай Армеев Александр Ащенко – советские солдаты. Мы неразберихой воспользовались, да из лагерей военнопленных сбежали. Пустите переночевать!» Так родился интернациональный партизанский отряд «Братьев Черви», один из первых в Италии. Просуществовал он недолго, лишь до конца ноября 1943 года, когда в неравном бою с окружившими ферму нацифашистами его участники были захвачены в плен. Тарасову и Пирогову позднее удалось вновь совершить побег, они еще появятся в нашем рассказе, а вот все семь братьев Черви были расстреляны в один день, навечно превратившись в символ тех первых недель сопротивления. Но, как сказал глава 7 Альчиде Папа Черви, после сбора одного урожая приходит другой. Каждый новый акт устрашения приводил к росту числа партизан. Итальянское сопротивление изначально несколько отличалось от прочих антифашистских движений Европы. За его плечами не стояла, хотя бы в моральном плане армия родной страны, как, например, за партизанами советскими. Не располагало оно и заграничной поддержкой, как, скажем, сражающаяся Франция. В условиях режима Муссолини, немногочисленные на тот момент антифашисты, были лишены возможности заранее наладить контакты с другими странами. Поэтому союзники о них попросту ничего не знали, по крайней мере на первых порах да и не очень то стремились узнать поскольку с одной стороны испытывали вполне объяснимое недоверие к гражданам государства еще вчера бывшего их смертельным врагом с другой же на англо американский вкус местное сопротивление казалось слишком уж красным хотя это их впечатление совпадающее и с традиционным советско российским представлениемм об итальянских партизанах было во многом ошибочным. Безусловно, основную и наиболее активную часть движения составляли именно красные грибальдийские бригады. С Лениным в башке и с Наганом в руке они старались воспроизвести организационную структуру Красной Армии с обязательным комиссаром-политруком рядом с командиром отряда. Но лишь слегка уступали им по численности бригады Справедливости и Свободы и бригады зеленых огней, которые любили вовсе не Ленина, а наоборот, Папу Римского. Эти последние были католиками и по цвету шейных платков именовались зелеными партизанами. Встречались и голубые, опять же по платкам отряды, их возглавляли бывшие офицеры королевских войск которые сохранили верность монархии и зачем-то считали себя бодлианцами. Уж не знаю, что они в этом маршале такого нашли. Не поймите неправильно. Политически ангажированными были в основном командиры. Простые же бойцы выбирали отряд, исходя из более прагматических соображений. Тот, что удалось найти первым, тот, что действовал ближе к дому – либо даже под влиянием моды на цвет платков в текущем сезоне. Какой же итальянец не хочет быть модным? Появившийся среди горибальдийцев завзятый католик-монархист или же убежденный атеист в отряде «Зеленых огней» не вызвал бы осуждения товарищей по оружию. В середине сентября 1943 года в горах находилось около полутора тысяч партизан всех расцветок. К ноябрю их число возросло до четырех тысяч. Осознав наличие проблемы, немцы начали предпринимать контрмеры. Над пепелищами сожженных деревень поднялись виселицы с телами мирных жителей, подозреваемых в помощи бандитам. Нужно признать, используя этот термин, немецкая пропаганда не очень-то грешила против истины. Те первые боевые формирования сопротивления, по всем формальным признакам, действительно были скорее бандами, а не военными подразделениями. Плохо вооруженные, испытывающие в условиях надвигающейся зимы нехватку продовольствия и теплой одежды, партизаны гибли целыми отрядами. Тут следует напомнить, что хотя дело происходило и в солнечной Италии, но в горах. А там зимы весьма суровые. Марионеточное правительство Муссолини объявило принудительную, под угрозой смертной казни за неявку, мобилизацию. Из 186 тысяч военно на призывные участки явились лишь 87 тысяч чуть ли не треть из которых дезертировала при первой же возможности. Большая часть уклонистов хранилась по чердакам и подвалам, а вот меньшая. Весной 1944 года нацифашисты с удивлением обнаружили, что, казалось бы, почти уничтоженная за зиму партизанская гидра отрастила новые головы, И теперь им противостоит уже до 20 тысяч бойцов. Помните, созданный в дни обороны Рима Комитет национального освобождения? Сформированный из представителей всех антифашистских партий и движений – коммунистов, социалистов, либералов, христианских демократов – к 1944 году он окончательно стал высшим командно-политическим органом сопротивления, Однако идеологические разногласия среди его членов, в отличие от простых партизан, были крайне сильны. Тут генеральный секретарь Компартии Италии, вернувшийся на родину из Советского Союза, гражданином которого он был еще с тридцатого года, забрался на подходящий броневик и сказал «Ребята, время жить дружно, о необходимости которого никогда не говорили коммунисты, «Наступило! Давайте мы сейчас все объединимся, прекратим склоки и скоординируем усилия, и даже Бодольё позовем! А уж потом, когда прогоним немцев, тогда и будем решать, как жить дальше! Может быть, даже какой-нибудь хороший автомобильный завод построим! Или даже нет! Лучше целый автомобильный город!» «А завод-то с городом зачем?» – удивились все еще сидящие в ватиканских подвалах лидер христианских демократов Де Гаспери и остальные национальные освободители. «Так я и думал, что по первому пункту возражений не последует», – отвечал коммунист. «А город? Ну, не знаю. Нравится мне почему-то эта идея». С тех пор так его и называли. Паллимира Тольятти, человек и город. Пусть со скрипом и проволочками, но Комитет национального освобождения, а вслед за ним и все сопротивление, обрели единство. Эмиссары Комитета отправлялись на места в центры партизанского движения, принимая на себя оперативно-тактическое руководство разрозненными до того отрядами. По всему северу страны партизаны, число которых к тому моменту уже превышало 50 тысяч человек, переходили в наступление, занимая и удерживая под своим контролем города и горные районы. Возникли целые свободные от власти фашистов партизанские республики. В рядах защитников одной из них, республики монте сражались и уже знакомые нам Анатолий Тарасов и Виктор Пирогов. Тарасов теперь занимал должность комиссара русского ударного батальона под командованием Владимира Переладова. Бывшие советские военнопленные составляли значительную часть сил сопротивления. В общей сложности во всех партизанских соединениях их насчитывалось более 5000 человек. Были среди партизан и представители многих других национальностей порой неожиданных. Однажды в расположение одной из грибальдийских бригад приехал грузовик, доверху набитый оружием и припасами. За рулем его сидел истинный ариец, капитан Криксмарины Рудольф Якобс, позднее получивший от новых товарищей по оружию кличку Примо. В октябре 1944 года он в составе отряда, в котором плечом к плечу сражались двое немцев, трое русских и пятеро итальянцев, падет в бою с фашистами. Партизаны действовали не только в горах. В оккупированных городах возникли группы деацион патриотика, группы патриотического действия. Ячейки из трех-четырех бойцов, осуществляющие диверсии и убийства нацифашистских иерархов. Это была, пожалуй, самая отчаянная и бесстрашная часть сопротивления. Немногим из них удалось дожить до победы. И по правде сказать, часть наиболее спорная и неоднозначная, поскольку на их действия немцы отвечали чудовищными репрессиями против гражданского населения. Так, например, в марте 1944 года на улице Рассела римские партизаны заложили бомбу, в результате взрыва которой погибли 33 немецких солдата и 13-летний итальянский мальчик. На следующий день в Ордиатинских пещерах оккупанты в отместку расстреляли первых попавшихся под руку римлян по 10 за каждого убитого партизанами. Всего 335 человек. Лишних пятерых, они, надо полагать, накинули за мальчика. Хотя вряд ли немцы заметили, а был ли он мальчик вообще. Просто уж очень любили расстреливать. Ордиатины – наиболее знаковый образец преступлений нацистов того периода. Атмосфера репрессий и террора была столь сильна, что в начале июня 1944 года, когда американские войска наконец вошли в Рим, приветствовавшие их цветами столица, оказалась едва ли не единственным крупным городом страны, в котором при приближении освободителей не вспыхнуло народного восстания. В целом же весна и лето 1944 года оказались крайне успешными для сопротивления. Организованными Комитетом национального освобождения забастовками, в которых участвовало до полумиллиона рабочих, был охвачен весь север Италии. Наступающие в авангарде союзников тосканские партизаны освободили Флоренцию, За линией фронта ширились контролируемые их эмельянскими, пьемонтскими или гурийскими коллегами территории. Главнокомандующий силами союзников генерал Александр едва ли не впервые обратил внимание на существование какого-то там сопротивления. «А эти партизаны хорошо воюют», — сказал он. Интересно, что будет, если им еще и оружие подкинуть. Но по зрелом размышлении пришел к выводу, что такие молодцы и голыми руками управятся, и вместо винтовок и пулеметов послал им открытку, в которой призывал не суетиться. Немцам уже недолго осталось, мы, дескать, скоро подойдем и сами с ними разберемся. У генерала были все основания так считать нацифашисты стремительно отступали на север, по дороге вымещая злость на мирных жителях. В одной лишь эмельянской коммуне Мардзаботто и окрестностях они подчистую вырезали местное население общим числом до 2000 человек, включая женщин и детей. В августе 1944 года преследующие их союзники уперлись в Тоскана-Эмильянскую горную гряду. Попытались с разбегу через нее перескочить и выйти на оперативный простор Паданской равнины, что по всем прогнозам и планам означало бы скорый конец войны в Италии, и, понеся большие потери, откатились назад. Выяснилось, что немцы тоже отлично умеют воевать в горах. Протянувшаяся через весь Апенинский полуостров природная крепость оборонительной линии Готика оказалась неприступной. Всю зиму 1944-1945 годов союзники безуспешно пытались взломать немецкую оборону. Их неудачи, в свою очередь, ввергли сопротивление в глубочайший кризис. С одной стороны, в преддверии скорой, как казалось еще недавно, окончательной победы и его формирования заняли слишком большие территории, перейдя от тактики нанесения точечных ударов к лобовым столкновениям с войсками противника. С другой же, немцы получили значительные подкрепления за счет отступивших с юга и из центра страны частей. У них появилась возможность и большое желание заняться решением партизанского вопроса. Интенсивность и жестокость карательных операций возросли на порядок. Отряды сопротивления массово попадали в окружение, партизанские республики падали одна за другой. Именно в те дни и произошел бой, с которого началась эта глава. Федор Полетаев... Погиб 2 февраля 1945 года. Одновременно в качестве пряника правительство Муссолини объявило амнистию тем, кто добровольно сложит оружие. К концу зимы в горах осталось менее 20 тысяч продолжающих сражаться бойцов. Движение вновь было отброшено к тому, с чего начинало. К счастью, у сменившего Александра, нового главнокомандующего англо-американскими силами, генерала Кларка, уставшего, как муха стекло, биться о годскую линию, сдали нервы. «Хорошо», – сказал он, – «пошлите вы уже этим партизанам оружие, пускай там изнутри что-нибудь сделают». И вновь, как и год назад, с приходом весны, получившая долгожданную материально-техническую поддержку сопротивления, возродилась и расцвело отправившихся на очередные облавы нацифашистов встретило почти стотысячное и продолжающее расти с каждым днем партизанское воинство которое оттягивало на себя значительную часть войск противника ослабляя его на направлении главного удара в десятых числах апреля готская линия была прорвана в тот же момент К северо итальянским городам устремились с гор лавины партизанских отрядов теперь в них насчитывалось до трех сотен тысяч человек возникло нечто вроде соревнования кто первым партизаны или союзники успеет освободить больше населенных пунктов сопротивление выиграло с убедительным счетом двадцать апреля Вспыхнуло восстание в Феррари, 22-го в модене 24-го в Парме, 25-го в Генуе и Милане. Муссолини призвал своих сторонников стоять до последнего и умереть с оружием в руках. Сам же попытался наладить контакты с победителями и обсудить условия собственной сдачи. Выяснилось, однако, что такие переговоры за его спиной уже вело немецкое командование. Муссолини по старой памяти побежал в сторону швейцарской границы. Есть, впрочем, мнение, что целью его было не столько сбежать, сколько попасть в руки американцев, а не сопротивление. На берегах озера Кома, отступающую немецкую колонну, к которой прибился Дуччи, остановили партизаны. В результате долгих переговоров они разрешили немцам проследовать дальше после досмотра и обыска. Муссолини переоделся в немецкую форму и спрятался меж солдат, но его опознали и арестовали. За несколько дней до того, представителями всех антифашистских сил Италии был подписан меморандум, предусматривающий необходимость физического уничтожения дуче. Ибо судебный процесс, если бы он начался, означал бы суд не просто над Муссолини, но и над всей Италией. Было бы затруднительно разграничить преступления вождя и ведомого им народа. Плюс к тому, Муссолини вполне мог бы и выкрутиться. Это ведь сегодня мы привыкли, что имя его идет через запятую с Гитлером. Но вот выживи он тогда, досвали все на немецкого союзника, уж что, что а убедительно говорить, он вполне умел. Может статься так и остался бы в истории чем-то наподобие генерала Франко. Вроде и фашист, а вроде и не совсем. Как бы там ни было, на 28 апреля 1945 года Муссолини и его любовница Кларыетта Петаччи были расстреляны в деревне Джулино ди де Меццегра ночью того же дня. Тела их привезли в Милан и сгрузили на площади Лоретом. Собравшийся к утру народ принялся с увлечением осыпать их плевками, пинками и выстрелами. Дабы народу было удобнее, а может наоборот, чтобы граждане не так усердствовали, партизаны подвесили тела за ноги. Лишь через несколько часов по требованию американских офицеров их сняли и отвезли в морг. Эта публичная расправа вызвала возмущение большинства итальянских антифашистов, заявлявших позднее, что на площади Лоретто сопротивление себя обесчестило. А 29 апреля капитулировали последние фашистские части в Турине. И на этом Вторая мировая война для Италии завершилась. В какой бы итальянский город вы сегодня не приехали, практически неизбежно обнаружите там улицу 25 апреля или площадь 25 апреля. Эта дата – день начала Миланского восстания, один из главных национальных праздников – итальянский День Победы. Так что, вопреки широко распространенному стереотипу, Италия тоже входит в число стран-победителей во Второй мировой войне. Какую роль в этой общей победе сыграло итальянское сопротивление? Ну, скажем честно, не очень большую, скорее всего. Но вот роль его в истории самой Италии переоценить трудно. Оно позволило стране реабилитироваться в собственных глазах за 20-летнее бесчестие фашизма. Обеспечила ей антифашистскую прививку, действие которой не ослабевает и по сей день. Если где-то в современном мире фашизм и сумеет поднять голову, крайне сомнительно, что это будет Италия. Нет, фашизм там вовсе не запрещен. Вне закона находится только национальная фашистская партия Муссолини Вопрос-то, однако, ведь не в том, есть ли в стране фашисты, где же их нет. Вопрос о другом. Найдется ли в ней достаточное число граждан, готовых и способных сказать «они не пройдут». Из рядов сопротивления вырастет значительная часть послевоенной итальянской политической элиты – Члены Комитета национального освобождения и командиры партизанских отрядов станут парламентариями, сенаторами, министрами, лидерами партий. Будут среди них даже несколько премьер-министров и президентов республики. Им, людям порой диаметрально противоположных политических взглядов, предстояло провести страну через крайне тяжелые годы годы в которые италия как мы еще увидим в следующих главах неоднократно окажется на пороге самой настоящей гражданской войны может статься порог этот так никогда и не был переступлен лишь потому что вчерашние партизаны и подпольщики научились видеть друг в друге не только непримиримых противников но и кое что еще товарищи по оружию плечом к плечу вставших когда-то перед лицом общего врага и готовых, если потребуется, вновь занять свое место в разноцветном партизанском строю. И урок этот, пожалуй, стоит выучить не только итальянцам. Комаристы, как и остальные итальянцы, возлагали на Муссолини большие надежды и с удовольствием записывались в фашистскую партию, Профильной их деятельности это вовсе не мешало, даже наоборот. Можно было носить модную черную рубашку и бить тяжелыми сапогами политических противников дучи, а под шумок и своих собственных противников. Не случайно сквадристский марш на Рим, в результате которого Муссолини оказался во главе страны, стартовал именно в Неаполе. Кончилось плохо. Закрепившись во власти, Муссолини по своему обыкновению вновь переобулся и кинул бывших соратников по борьбе. Кинул в буквальном смысле в тюрьму. Да и вообще страшно сказать, до чего довел Каморру, а заодно и всю Италию, этот фигляр Муссолини. После окончания войны население Неаполя, сильно пострадавшего от бомбардировок и боев, и так-то никогда не отличавшаяся излишним благосостоянием, превратилась в совсем уж откровенно нищих. Настолько, что и временная американская администрация, и послевоенные итальянские власти благосклонно закрывали глаза на множество мелких правонарушений и преступлений, понимая, что совершаются они не по злому умыслу. Иначе было просто не выжить». По прошествии многих лет, когда экономическая ситуация выправится, это приведет к одному не слишком приятному последствию. Привычка легкомысленно относиться к закону уже прочно укоренится в менталитете неаполитанцев. Но это будет позднее. В тот же момент кормовая база оказалась подорванной, золотые надой из вшей упали до неприлично низкого уровня. Сели комаристы на берегу Неаполитанского залива, да пригорюнились. Но! Смотрите, смотрите! Кто этот человек в белоснежном костюме и широкополой шляпе? Кто, попыхивая сигарой, улыбается и машет с борта, заходящего в нашу гавань парохода под звездно-полосатым флагом? «Ура! Ура!» К нам приехал наш любимый Лакки-лучана дорогой.